Да ты как настоящий тангитан, воскликнула Умкэнеу, когда Кагод стянул через голову камлейку и остался в суконной куртке, подаренной ему Сундбиком. При свете костра на его груди блестели два ряда хорошо начищенных медных пуговиц. Если бы я раньше не знала тебя, сказала бы этот человек сам начальник Камунса, Здравствуй, Кагот. Першим искренне обрадовался приходу Кагота и вместе со всеми удивился его перемене во внешности. Кагот подтащил поближе к костру большой туго набитый мешок и принялся вытаскивать оттуда подарки, приговаривая при этом: "Это не вся плата, а только часть, данная мне вперёд, чтобы я вас одарил. Тут и мука, и сахар, и чай". Куски материи, табак. Каляна возьми всё это и зови гостей. Обрадованная приходом отца Айнана не отходила от него, цепляла за его рукав. Когда год вынул из мешка плитку шоколада и торжественно сказал: "Это лакомство послал тебе сам начальник экспедиции Амундсен". Он осторожно развернул сначала бумагу, потом фольгу. Я отломив несколько кусочков, дал всем попробовать. С виду не красивое, а какое вкусное, зажмурившись от удовольствия произнесла Умкнеу. А вот это тонкое железо, как оно делается? Вопрос был обращён к Першину. Учитель подержал в руке гремящий листок блестящей фольги и ответил: "Не знаю". "Не знаешь?" — удивила сумка Неу. У нее никак не укладывалось в голове, что учитель чего-то может не знать. «Такие вещи делаются в мастерских, которые называются заводы», — туманно пояснил Першин. «В тех, которые бедные отобрали у богатых», — догадала сумка Неу, помня рассказы о том, что бедняки и рабочие России отобрали у владельцев их заводы и фабрики. которые для лёгкости понимания учитель называл большими мастерскими для изготовления разных товаров. Э, да, да, ответил Першин. Э, на специальных машинах. Неужели настанет такое время, когда я увижу своими глазами, как делают такие чудеса, мечтательно проговорил он Канаев. Ещё совсем недавно я и не думал, что — Есть вот такое тонкое железо, которое тоньше даже самой тонкой оленьей замши. — У тангетанов чудес хватает, — солидно сказал Когот. — Чего только не насмотришься, особенно когда живешь с ними. Умка Нео заторопилась. — Сейчас позову соседей. Ты, Когот, пока не рассказывай ничего. Нам тоже интересно, особенно моему отцу. Пока гости собирались, идя сквозь ветер и пургу, Когот поиграл с дочкой, спел ей песенку и попросил у Коляны кусочек Капальхина. — Тангетанская еда вкусная, обильная, но в ней много травы, — заметил он. — Какой травы? — спросила Коляна. — Разных растений, — пояснил Когот. — Я никогда не думал, что тангетаны едят столько растений. Они у них в разном виде. больше в сушёном, заготовленный впрок. Амунсен говорит, что для здоровья это полезно, чтобы зубы не выпадали.